Нет, нет, совсем не понимаю. Николай Васильевич Гоголь История первая Суета вокруг дивана Глава первая Эпиграф Учитель, дети, запишите предложение. Рыба сидела на дереве. Ученик А разве рыбы сидят на деревьях? Учитель, ну... Это была сумасшедшая рыба. Школьный анекдот. Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокою. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я опускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры. Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники. «Молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились, мне и я остановился». Тот, что подымал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил, улыбаясь, «Вы нас не подбросите до соловца?» Второй, с рыжей бородой без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. «Положительно это были приятные люди. Давайте садитесь, — сказал я». — Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло на заднем сиденье. «Благодетель — Благодетель! — обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мною. Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал, — А можно я здесь немножко того? Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между колен. «Дверцу прикройте получше», — сказал я. Все шло как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородотый невнятно соглашался, и все и хлопал дверцей. — Плащ подберите, — посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида. — У вас плащ защемляется. Минут через пять все, наконец, устроились. Я спросил, до Соловца километров десять? — Да, — ответил Горбоносый, — или немножко больше. Дорога, правда, неважная для грузовиков. Дорога вполне приличная, — возразил я. Мне обещали, что я вообще не проеду. По этой дороге даже осенью можно проехать. Здесь, пожалуй, ну вот от коробца грунтовая. В этом году лето сухое, все подсохло. — Под затынью говорят дожди, — заметил бородатый на заднем сиденье. — Кто это говорит? — спросил Горбоносый. — Мерлин говорит. Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. — Фабрика Клары Цеткин, — сказал Горбоносый, разглядывая пачку. — Вы из Ленинграда? — Да. — путешествуете Путешествую, — сказал я. — А вы здешние? — А вы здешние? — Коренные, — сказал Горбоносый, — я из Мурманска, — сообщил Бородатый. — Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск, одно и то же, Север, — сказал Горбоносый. — Нет, почему же, — сказал я вежливо. — В Соловце будете останавливаться, — спросил Горбоносый. — Конечно, — сказал я, — я в Соловец и еду. — У вас там родные или знакомые? — Нет, — сказал я, — просто подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас точка-рандеву. Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал держите крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб со ствол ружья. Мотор взрёвывал, камни били в днище. «Бедная машина», — сказал Горбоносый. «Что делать?» — сказал я. «Не всякой поехал бы по такой дороге на своей машине». «Я бы поехал», — сказал я. Росип кончилась. «А, так это не ваша машина», — догадался Горбоносый. «Ну откуда у меня машина?» «Это прокат». «Понятно», — сказал Горбоносый, как мне показалось разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта». «Да, конечно». — вежливо согласился Горбоносый. — Глупо, по-моему, делать из машины идола, — заявил я. — Глупо, — сказал Бородатый, — но не все так думают. Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, вездеход, но их, к сожалению, не продают. Потом Горбоносый спросил, — А где вы работаете? Я ответил, — — Колоссально воскликнул Горбоносый. — Программист! Нам нужен именно программист! Слушайте, бросайте ваш институты пошли к нам. — А что у вас есть? — Что у нас есть? — спросил Горбоносый, поворачиваясь. — Алдан-3, — сказал бородатый. — Богатая машина, — сказал я, — и хорошо работает. — Да как вам сказать? — Понятно, — сказал я. — — Собственно, ее еще не отладили, — сказал Бородатый. — Оставайтесь у нас, отладите. — А перевод мы вам в два счета устроим, — добавил Горбоносый. — А чем вы занимаетесь? — спросил я. — Как и вся наука, — сказал Горбоносый. — Счастьем человеческим. — Понятно, — сказал я. — Что-нибудь с космосом. — И с космосом тоже, — сказал Горбоносый. — От добра добра не ищут, — сказал я. «Столичный город и приличная зарплата», — сказал Бородатый негромко, но я услышал «не надо». Сказал я «не надо мерить на деньги». «Да нет, я пошутил», — сказал Бородатый. «Это он так шутит», — сказал Горбоносый. «Интереснее, чем у нас вам нигде не будет». «Почему вы так думаете?» «Уверен. А я не уверен». Горбоносый усмехнулся. «Мы еще поговорим на эту тему», — сказал он. «Вы долго пробудете в Соловце?» — Дня два максимум. Вот на второй день и поговорим. Бородатый заявил. — Лично я вижу в этом перст судьбы. Шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены. — Вам действительно так нужен программист? — спросил я. — Нам позарез нужен программист. — Я поговорю с ребятами, — пообещал я. Я знаю недовольных. — Нам нужен не всякий программист, — сказал Горбоносый. Программисты народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный. Да, это сложнее, сказал я. и стал загибать пальцы. Нам нужен программист А. Небалованный, Б. Доброволец, С. Чтобы согласился жить в общежитии, Д. Подхватил бородатый на 120 рублей. А как насчет крылышек? Спросил я, или, скажем, сияние вокруг головы. Один на тысячу? А нам всего-то один и нужен. — сказал Горбоносый. — А если их всего 900 Согласны на девять десятых. Лес расступился, мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. — Девять часов, — сказал Горбоносый. — Где вы собираетесь ночевать? — В машине переночую. Магазины у вас до которого часа работают. — Магазины у нас уже закрыты, — сказал Горбоносый. — Можно в общежитие, — сказал Бородатый. — У меня есть свободная койка в комнате к общежитию не подъедешь сказал горбоносый задумчиво да пожалуй сказал бородатый и почему-то засмеялся машину можно поставить возле милиции сказал горбоносый да ерунда это сказал бородатый я несу о колесицу а ты за мной вслед как он в общежитии это пройдет — Да, черт, — сказал Горбоносый, — действительно, день не поработаешь, забываешь про все эти штуки. — А может быть, трансгрессировать его? Ну — Ну-ну, — сказал и это тебе не диван. — А ты не Крестоболь-Хунта. — Да и я тоже. — Да вы не беспокойтесь, — сказал я, — переночую в машине, не впервой. Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке. — Слушай, — сказал Горбоносый, о хо-хо, изнакурнож. — Правильно, — воскликнул Бородатый, — на лукоморье его. — Ей-богу, я переночую в машине, — сказал я. — Вы переночуете в доме, — сказал Горбоносый, — на относительно чистом белье. — Должны же мы вас как-то отблагодарить. — Не полтинник же вам совать, — сказал Бородатый. Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, сруб, мощные срубы из гигантских почерневших бревен с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово лабасы Улица была прямая и широкая и называлась «Проспектом мира». Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками. — Следующий переулок направо, — сказал Горбоносый. Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял приткнувшись новенькой запорожец. Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно. Улица Лукоморье. Он был не и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастались шведские и норвежские пираты. — Стоп, — сказал Горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся на самоствол ружья. — Теперь так, — сказал он, потирая нос. — Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою. — Право не стоит, — сказал я в последний раз. — Никаких разговоров, Володя, держи его на мушке. Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низенькую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уж феноменальные, как в паровозном депо на ржавых железных петлях в путь весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами. ничего Изба на куриных ногах — памятник соловецкой старины. На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка «Улица Лукоморье, дом номер 13, Н.К. Горыныч». А под нею красовался кусок фанеры с надписью «Чернилами в кривь в кость». — Кот не работает, администрация. «Какой — Какой код спросил я. — Комитет оборонной техники? — Бородатый хихикнул. — Вы, главное, не беспокойтесь, — сказал он. — Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке. Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умащивался. Пристраиваясь поудобнее гигантской, я никогда таких не видел, черно серый разводами кот. Усевшись, он сытый и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. "Кись-кись-кись", сказал я машинально. Кот вежливый холодно разинул зубастую пасть издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Откуда-то из -за забора голос Горбаносова произнёс: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 Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал приложивать рюкзак. «Вот вы и дома», — сказал он. Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота. «Я же чувствую себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать». «А вот и хозяйка!» — вскричал бородатый. «Поздорову ли бабушка, Наина Светкиевна?»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 позвольте представить м, -м, м а не надо сказала старуха пристально меня рассматривая «Сама вижу. Привалф Александр Иванович, 1938-й мужской русской, член в ЛКСМ. Нет, нет, не участвовал, не был, не имеет. А будет тебе алмазная дальняя дорога, интерес в казенном доме? А бояться тебе бриллиантовый надо человека рыжего недоброго, а позолоти ручку яхонтовый!» <связь> <связь> <связь> громко сказал Горбоносый, и бабка осеклась. Воцарилось неловкое молчание. «Можно звать просто Сашей», — выдавил я из себя заранее приготовленную фразу. «И где ж я его положу?» — осведомилась бабка. «В запаснике, конечно», — несколько раздраженно сказал Горбоносый. «А отвечать кто будет?» «Наина Киевна! Раскатами провинциального трагика взревел Горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому.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 При нас она мстительно пробасила расписочку, чтобы сейчас же, так, мало так, принял, мол, тот и тот, а такой-то, какова я сделала вышеуказанное ниже подписавшемуся. Роман тихонько взвыл, и мы пошли в отведенную мне комнату это было прохладное помещение с одним окном занавешенным ситцевой занавесочкой роман сказал напряженным голосом располагайтесь и будьте как дома старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась а зубам они не цыкают роман не оборачиваясь рявкнул не цыкают говорят вам зубов нет тогда пойдем расписочку напишем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 Сумрачный свет падал из окна, на дубе шумно возился кот. Я замотал головой, вотряхав из волос мусор. Странный это был мусор. Неожиданный. Крупная сухая рыбья чешуя. «Колка спать будет», — подумал я. Повалился на подушку и сразу заснул.